Глава 11. Погоня. Что чёрт возьми, может быть, скушнее погони. Может на коротких дистанциях это и является действием динамичным, будоражащим кровь, но когда между тобой и преследуемым около 20 км, скука смертная. Ничего же не происходит. Мерно гудит на высоких оборотах двигатель внедорожника. Серая лента шоссе тянется через одинаковые, словно клонированные поля. изредка говорят что-то коллеги просто так чтобы разрушить тягостное молчание несмотря на высокую скорость расстояние сокращается так медленно и незаметно что впору уснуть и делать нечего вот совсем первые 5-10 минут преследования похитителя ещё были наполнены делами Запросить из Феодосии полицейские перехватчики, уговорить военных выделить вертолёт, ввести протокол разведения мостов, чтобы перекрыть порты, аэропорты и вокзалы. А потом потянулось ожидание. Делать нечего. Сиди на заднем сиденье и смотри по сторонам. Вот и всё. Дурное дело. С самого начала, с самого первого дня всё, что можно, шло не так и не туда. Приехали за психопатом, убивавшим девушек, а столкнулись с заговором, целью которого было избавиться от главы преступного синдиката Крыма руками сотрудников серебряной секции. Собрались уже браться за этот клубок, как похитили Кейтлин, и не просто украли. И попытались спрятать. Нет. Злодей вместо того, чтобы заблокировать ее ДНК-маркер, устроил гонку по полуострову, перекрыть выезды, с которого проще, чем чихнуть. Вот зачем». Зачем было похищать девушку, гнать по ровной, как стрела, дороге, зная, что никуда тебе убежать не дадут? Какой смысл? Ещё один элемент подставы. Догоним, а на руках у нас окажется личный водитель Немировского, который получил приказ вести девушку в Феодосию лично от хозяина. Какая-то несуразность. Кейтлин продолжает двигаться в прежнем направлении. Третий раз за поездку сообщила Шара Малая, спалившая очередную ватную палочку с образцом ДНК девушки. Расстояние между нами сократилось до 17 км. Ещё полчаса и возьмём их, убеждённо заявил гном. А я вот, чем дальше мы продвигались, тем меньше разделял его уверенность. Зато всё чаще задумывался о том, что мы в очередной раз залезли в ловушку. Но не может такого быть, что человек или группа людей, разработавшие план похищения Кейтлин и штаб-квартиры секции, не подумали о том, что им потом придется куда-то убегать с полуострова. «О чем думаешь, Антон?» Чуткий дар Годриха уловил какие-то мои поверхностные эмоции, и Орк, которому тоже нечего было делать, задал вопрос. «Пытаюсь поставить себя на место преступника», — сказал я. «Понять, как он рассчитывает уйти от преследования». И какие выводы сделал? Да никаких. Если бы это делал я, то для начала не стал бы пытаться уйти по трассе, которую довольно легко перекрыть с двух сторон. Может, у него не было выбора? Мы слишком быстро сообразили, как похитили Кейт и начали преследование? Может, с сомнением буркнул я. Но ты в это не веришь. Нас дважды опередили. Почему все уверены, что в третий раз на опережение сыграем мы? Переоценка противника так же опасна, как и его недооценка. Да я понимаю. Стоит дождаться окончания погони. Урк сложил руки на груди и прикрыл глаза. Годра, а если мы опять ошиблись? Мой собеседник снова открыл глаза. В чём, Антон? Что если погоня не просчёт нашего похитителя, а часть его плана? «Чтобы окончательно уверить нас в том, что Немировский — главный виновник всего происходящего?» «Ты уже озвучивал этот аргумент, и я не вижу...» «Да погоди ты!» — перебил я его. «Не для того, чтобы Горына окончательно подставить, а нас... В смысле, не подставить, а, ну, не знаю, убить!» «Зачем бы?» — к нашей ведущейся на заднем сиденье беседе подключился и водитель. «Кто тогда арестует Горына?» Ведь выводы о его причастности сейчас только у нас, местная полиция. Она не рискнёт портить отношения с одним из столпов здешнего общества. Не, Антон, ты, кажется, уже перекрутил. Гном ххотнул, а я подумал о том, что скорее всего, он прав. Перекрутил. Делать нечего, сижу в машине и не знаю, чем себя занять. Да и каким образом этот несчастный придурок сможет убить сразу трёх агентов? Продолжил между тем НП Я ведь на машину уже и защиту поставил. Да и сами мы не самые лёгкие мишени. Одиночная цель на пустой дороге, вдруг произнесла Шара Малая. Что вы имеете в виду, госпожа? уточнил Орк. Я говорю, что в городской застройке нападать на защищённую магией машину с тремя магами внутри неэффективно. Высока вероятность ошибки, вмешательства непредвиденного фактора, который способен разрушить самый сложный расчёт. А за городом, на пустой дороге, одинокая машина не такая уж и сложная цель. Вроде он как бы выманил нас из города, а теперь готовится нанести удар. Чёрт. Вот почему, когда я озвучиваю опасения, не люди в лучшем случае вежливо кивают. Но стоит мои слова развить эльфки, как гном тут же принимает их за истину в последней инстанции. Вон, он уже потянулся к приборной панели, щёкнул парой тумблеров, не иначе как активировал какие-то защитные артефакты. Похитить Кэтлин, чтобы выманить нас. Будто смакуя фразу на языке, проговорил Годрах. Хм, это возможно. И это туда же. Конечно, что такого умного мог сказать следователь-человек 30 годов от роду, другое дело эльфка, опыт которой насчитывает пять сотен лет. Но своего раздражения я никак не показал. Во-первых, глупо. Работая в команде, нельзя все идеи считать исключительно своей собственностью. Думали-то вместе. А во-вторых, у Амалаи действительно было больше опыта. К тому же именно военного, а не следовательского. В общем... Вместо демонстрации скорбных мин я присоединился к внезапно возникшему оживлённому обсуждению. Автоматические стрелковые комплексы, говорил гном. Я бы расставил их в одном месте по обе стороны дороги и активировал одновременно боеприпас смешанный бронебойный и белюминовый, чтобы щиты просадить. Их до активации почти невозможно обнаружить поисковыми заклинаниями, поддержал коллегу орк. Только вот надёжность подобной засады сомнительна, возразила Эльфка. Если только цель напугать. Тогда взрывчатка, продолжил гном. Заминировать дорожное полотно на сотню метров, ввести параметры цели, поставить активацию. Вот это больше похоже на правду, усмехнулась Шара Малая. Площедной объёмный взрыв, взрывная волна, билюминовые осколки. Пожалуй, с этим я не справилась бы. Из минусов Такую ловушку всё же можно обнаружить. Умысел и намерение, подтвердил орк. Слушая выдвигаемые не людьми предположения, я почувствовал себя немного оглушённым. Так серьёзно рассматривать версию практически войсковой операции с применением современных стрелковых комплексов и минирование дорожного полотна на сотню метров это гений нашего похитителя, считали. Да и использование билюмина, металла абсолютно инертного в отношении магии, жёстко контролировалось государствами. Чтобы у керченского преступника, какие бы у него связи ни были, имелись подобные боеприпасы, не верю. Ножик с билюминовым покрытием, ещё туда-сюда. Этого добра на чёрном рынке полно. Но даже магазин полный таких вот патронов. Погодите, вмешался я, забыв, что сам, в общем-то, подал идею ловушки. Они сильно круто А потом после взрыва тут что, османская авиакавалерия высадится, чтобы зачистить местность на верочку, так сказать. Эльфика замысловатым образом сплела пальцы обеих рук, что-то шипнула и толкнула, получившийся результат, который не был виден обычным зрением вперёд. С османами, конечно, некоторый перебор, признала она. Но если принять версию с нападением как возможную, то осуществлять его нужно максимально эффективно. Мы обсуждаем вероятности. «Но у Немировского нет и быть не может таких возможностей!» «А кто сказал, что это затея Горына?» Шарамалаев скинула бровь. «Конечно, Кейтлин могли похитить, чтобы подставить его, но девушка нужна и другим людям!» «Я уже рот открыл, чтобы продолжить спор, да так и замер!» «Ну, конечно! Вивисекторы!» Я не исключал их из своих версий, но чаще всего мне казалось, что делаю это вопреки логике, по уже сложившейся за последнее время привычке везде видеть их влияние. А что если это действительно они творчески подошли к изъятию своего важного образца, что до возможностей добавил орк, опять считав с моего лица всё, о чём я сейчас думал. Они у них должны быть, если уж они не потеснялись спустить с поводка Спятившего короля мёртвых, простите, госпожа, то из билюменовыми бы припасами, у них проблем не возникнет. Дальнейшая дорога была как угодно, но никак не скучной. Все как-то разом поверили, что впереди может ждать засада. Шара Малая с какой-то понятной только ей периодичностью запускала сканирующее заклинание. Гном, не отрывая взгляда от дороги, щёлкал тумблерами на приборной панели и тихонько ругался. орг на случай если впереди нас ждут не только роботизированные комплексы, но и живые стрелки, искал мозговую активность, от чего у всех в машине немного болела голова. Только я, как обычно, ничем не занимался и совершенно неожиданно для себя заснул точнее, меня усыпили, если можно так сказать. Есть у орков такой способ дальней связи, который позволяет общаться на практически любом расстоянии. Ужасно энергетически затратный, возможный только между кровными родственниками, в общем, достаточно сложный. От того-то все не люди и пользуются коммуникаторами. Однажды прайд испытал меня на восприимчивость к этому виду ментальной магии. Принимать его я оказался способен. Ох, и болела потом голова. А вот вызвать сам нет. Ну что поделаешь? Квартирон, впрочем, не слишком-то и хотелось. Телефоны мне как-то привычнее. Одним словом, типу связи я не удивился. А вот тому, что Прадит, занимающийся рыбалкой где-то на севере Британии, вдруг решил поболтать со своим правнуком, очень не в дево это было в правилах. Но когда я оказался вместе, где не было даже понятия верха и низа, и вместо пожилого орка увидел молодого мужчину, Примерно моего возраста, в стильном деловом костюме тёмно-серого цвета, то вообще потерял дар речи. Он жульёт, значит, и я тоже буду, сказал он, словно бы глядя сквозь меня. Я не сразу понял, а присмотревшись, догадался, что он ведёт себя будто пишет своё обращение на камеру. Отметка 124. Остановись и проверь. Никому про меня не говори. Серьёзно, проблемы будут у тебя. А лицо его вдруг дёрнулось, потом пошло рябью, после чего он снова произнёс: "Он жульёт, значит и я тоже буду". Он повторил сообщение трижды, после чего пропал так внезапно, будто кто экран с его изображением выключил, а я проснулся. Ну как проснулся? Вновь ощутил себя находящимся в реальном мире, так-то я не спал. Вокруг ровным счётом ничего не изменилось. Перед глазами по-прежнему маячили затылки эльфки и гнома. Сбоку слева профиль погружённого в себя орка, а за окнами пролетали пожелтевшие поля. Даже сказать было нельзя, сколько я был в трубе, минуту, секунду. Первым делом я попытался осмыслить произошедшее. Неизвестный человек, человек, использующий торочью связь, возможную только между роднёй, для того, чтобы предупредить меня о чём-то. Причем делает это не так, как принято между нормальными ментатами, то есть не ведет разговор в режиме реального времени, а отправляет в видеописьмо. Так вообще можно было? Лицо человека было мне абсолютно незнакомо. Мы точно никогда прежде не встречались. Никаких неизвестных братьев со стороны прадеда у меня тоже не было. Тот бы сказал, но он без вариантов владеет магией. Гибрид вивисекторов, человек, которому пересадили дар орка, Предупреждение друга, сбежавшего от наших врагов, или ловушка. И это его начало сообщения. Он жулит, значит я тоже буду. Это вообще что? Точнее, кто? Кто жулит и почему это вдруг даёт возможность неизвестному поступать так же? Я бы и дальше занимался анализом новой информации, но тут боковое зрение среагировало на дорожный указатель с цифрами 125. А с 124-й километр мы уже проехали, автоматически спросил я. «Подъезжаем только!» Тут же отозвался гном. Видимо, нумерация дорожных указателей шла в обратную сторону. «А что?» «В туалет хочу!» Произнеся это, я был удивлен не меньше, чем гном. «Сейчас!» Его раздраженный взгляд отразился от зеркала заднего вида и уперся в меня. «Да, сейчас! На минуту!» В голове стучало. Кто бы со мной не связался, правда это все было. Или я действительно задремал под убаюкивающее качание машины, проверить было нужно. «Подъезжаем!» «Пусть и потеряем пять минут, лучше их, чем остаток жизни. Остановись и проверь», — так сказал тот тип. «Кто это был и какие цели преследовал, будем выяснять позже». «Ноб бы! Не рассыпался просто притормозить и дать мне сделать то, что я собирался. Но он не был бы собой, если бы не повернулся сперва с вопросом в глазах к шарам Аллаи». Эльфка молча кивнула. Машина остановилась, и я увидел вдалеке столбик с едва различимой отсюда цифрой «124». Остановись и проверь. никому про меня не говори. Как интересно он себе это представляет. Проверить, но никому не говорить самому, что ли? Но у меня нет магии. К счастью, пока я размышлял, одновременно изображая полив придорожных кустов, не люди всё сделали сами. Пользуясь остановкой, они просканировали окрестности на предмет билюмина, враждебных намерений и присутствия посторонних. Гном вскрикнул, указывая на сжатый в ладони прибор. Там и указал, кто бы сомневался, прямо на дорожный указатель с цифрой 124. За дело тут же взялась Шара Малая, игнорируя, что мнёт и пачкает свои дорогие шмотки. Она уселась прямо на землю, скрестила ноги, а руки направила в сторону километровой отметки. Через минуту встала, из подозрением глянув в мою сторону, сказала: "Участок дороги за отметкой 124 заминирован. Скорее всего, активация взрывателей настроена на кого-то из нас". «Проехать мы не сможем. Вызываем саперов». Закончив говорить, она еще раз бросила на меня странный взгляд и пошла к машине. «А Кейтлин?» — крикнул я, давно уже перестав изображать стояние у Кустика. «Мы ее бросаем?» «Я не вижу других вариантов». Почему-то холодно отозвалась эльфка. «Но никуда она не денется. От Феодосии уже идут перехватчики. Да и вертолет на подходе. Сейчас я скорректирую ее местоположение и дам его коллегам». «А объехать нельзя?» «По полям-то!» — огрызнулся гном, как и я, не испытывающий восторга от того, что похититель нас уделал. «На своем звере я бы еще попытался, но не на этом арендованном барахле. Сядем сразу, ноябрь же!» «Разминировать!» — я с надеждой посмотрел на Ноба, но он отрицательно покачал головой. «Антон, успокойся!» — Годрых тронул меня за плечо. «Мы все переживаем за девушку!» Я рывком сбросил его лапищу. Тут же уступил со своего поступка, и, извиняясь дёрнул плечом. Можно попробовать сделать конструкт, очень негромко сказал орк, но услышали его все. Забудь, тут же отрезала амалая. Нормальный вариант. Чуть ли не впервые на моей памяти возразил госпожа гном. Порча имущества, не сдалась эльфка. Мы его что ли портим? Пожал плечами гном. Злодеи поставили бомбу, она сработала чуть раньше. И мы через это проедем. то, что останется от дороги. Вот и увидим. Я переводил взгляд с одного не людя на другого, но никак не мог взять в толк, о чём они говорят. Годрых, понимающе кивнул и объяснил: "Я могу придать неодушевлённому объекту свойства одушевлённого, создать конструкт, который ненадолго будет восприниматься как живое существо, как один из нас". До меня сразу же дошло. Инициация подрывала ловушки без угрозы кому-то из нас. Только вот «А на кого активированы взрыватели, мы знаем?» «Скорее всего, на тебя!» — обрадовал Ноб. «Твою ДНК проще всего добыть!» «Согласна!» — качнула головой эльфка. Потратив еще некоторое время на обсуждение, мы и приступили к подготовке. Гном занялся вандализмом, то есть выломал кусок металлического дорожного ограждения и с помощью артефактов обрезал его, подгоняя вес железа под мой. Орк нанёс на заготовку конструкта парочку символов из своего алфавита, срезал у меня несколько волосков и погрузился в транс. Эльфка встала рядом с ним, готовясь направить обманку в сторону Мин. Как ты узнал? негромко спросила она, пока все были заняты делом. Никому про меня не говори. О чём ты? омолая уточнил я, прекрасно понимая, о чём она спрашивает. Ты попросила остановить машину. ровно там, где я смогла почувствовать билюмин, на скорости этого мне бы не удалось. Точнее было бы слишком поздно. Поэтому я и спрашиваю: как ты узнал? И вроде у меня не было никаких причин скрывать свой сон от начальницы, но незнакомец чётко дал понять, что этого делать не стоит. А учитывая, что его предупреждение спасло нам всем жизни, я не видел причин игнорировать его просьбу. В толе захотелось Как бы я узнал? Я же не маг. Совпало? Некоторое время она продолжала сверлить меня взглядом, но меня и орки прочитать не могли, если я этого не желал, так что эльфку ждал облом. «Примем пока что совпало», — произнесла она медленно. Собиралась еще что-то добавить, но тут открыл глаза Годрах и сообщил, что закончил с настройкой конструкта. «С какой скоростью ты гнал, Ноб?» «Что-то около ста шестидесяти пяти», — отозвался тот. Госпожа, взмахом руки орк поднял кусок ограждения в воздух. Разгоните эту штуку до нужной скорости. Шара Малая, не говоря ни слова, двинула кистью, и кусок железа умчался в сторону километровой отметки с цифрами 124. Через 10 секунд земля вздрогнула с такой силой, что никто не смог удержаться на ногах. Лёжа на спине, я наблюдал, как поднимаются в небо камни, земляная пыль, куски дорожного ограждения, и ничего не слышал, оглох от грохота в первую же секунду. Сколько прошло времени, я не понимал, контузило меня знатно. Через какое-то время я заметил, как в поле зрения показалось лицо гнома, потом его рука, которая довольно бесс церемонно пошлёпала меня по щекам. Месистые губы гнома задвигались, но я не слышал слов. Потом, словно по щелчку, звуки вернулись. "Хватит валяться", услышал я его сварливый голос. "И без того кучу времени потеряли".